1991. Мы с Селом стали спать рядом вскоре после Франции. По ночам ему то и дело снились кошмары. Однажды я проснулся и увидел, что одеяло Селы сбилось на бок, а сам он сидит на постели, машет руками и кричит. Сперва я не знал, что делать. Наваждение не проходило, и тогда я прокрался к папиной спальне и заколотил в дверь, но ответа не было. Я заглянул внутрь, Увидел, что кровать пуста и заправлена, и решил, что папа должно быть внизу, смотрит телек. Тогда я вернулся в спальню, а Сэлл вскоре успокоился сам собой, но папа так к нам и не пришел. В следующий раз я проснулся и застал села на подоконнике. Он стоял, прижавшись к стеклу лицом и ладонями. Светила луна, и на стене проступила тень этого маленького узника, который, казалось, отчаянно пытается вырваться из своей клетки. Я окликнул его. но он не отозвался. А я уже знал, что будить лунатиков ни в коем случае нельзя. Папина постель вновь оказалась нетронутой, как и выключатели света внизу на пару с телевизором. Но когда мы наутро спустились завтракать, он был дома. Сидел за столом, обхватив голову руками, и пялился в чашку черного кофе. Мы сами насыпали себе хлопьев, я достал из холодильника молоко, а когда папа поднялся и тяжело вздохнул, в нос мне ударил запах виски. Проще было сдвинуть наши кровати вместе, так чтобы я мог обнимать целое и крепко прижимать к себе, утихоммиривая его во время приступов. Иногда выдавались мирные ночи, и тогда мне казалось, что само мое присутствие успокаивает брата, что теплплаая глыба моего тела защищает его от ночных кошмаров. Стелла немало впечатлилась, узнав, что я умею обращаться со стиральной машиной. вот это новости воскликнула она и смерила меня долгим внимательным взглядом ты явно не в отца пошел я в ответ просто пожал плечами рассказывать о том что сэл с недавних пор начал писаться в постель я не стал да и что толку тетя все равно ничем помочь не могла